В янерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель. Конечно, большая чёрная борода придавала ему странный вид, потому что она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде. Если б дело было в бороде, сказка так и называлась. Бы. В этом пионерском лагере был один мальчик. Его звали Петька. Потом там была одна девочка, её звали Таня. Таня была храбрая. Все говорили ей, что она храбрая, и это ей очень нравилось. Кроме того, она любила смотреться в зеркало. И хотя каждый раз находила там только себя, она всё-таки смотрела и смотрела. И вот однажды рано утром московское время 7 часов 20 минут. Начинаем урок гимнастики. Доброе утро, товарищи. Начинаем заниматься. Выпрямитесь. Глубоко вдохните, агом марш. Арбас. Иди. Ой. Ты что здесь делаешь, так рано? Да ну, как ты меня испугала? А ты вся печка боишься. Все говорят, что ты трус. И как тебе не стыдно? А зато я умный и замечаю такое, что их храбры не заметят. И что ж ты интересно заметил, а? А то, что наш новый воспитатель борода Каждое утро встаёт очень добрый, к обеду уже довольно сердитый. После мёртвого часа только гладит свою бороду и не говорит ни слова. А уж вечером лучше к нему не подходи. Сверкает глазами и рычит. Ну и что? А вот я очень люблю нового воспитателя. Ну, О, конечно. Да-да-да-да. Мне даже нравится его борода. Он так здорово рассказывает разные истории, я готова слушать их с утра до вечера. Но это еще не вся загадка, а только половина. Я могу тебе рассказать такое? Да оторвись ты от зеркала. Ну, я только посмотрела, как у меня завязана ленточка. Ты рассказывай, рассказывай. Дай слово, что никому. Петь, ну ты же меня знаешь. Так вот, прохожу я мимо комнаты бороды и подумал. А какой бы рода во сне, злой или добрый, подошёл на цыпочках и заглянул. И знаешь, что я увидел? Что? Борода стояла на голове. Чего? Да-да-да. Да так ловко, точно это для него то же самое, что стоять на ногах. Постоял немного. А потом вздохнул и сел на кровати. Сидел грустный и всё вздыхал. А потом раз! И снова встал на голову. Вот это действительно загадка. Ой. Ой. И всё-то ты врёшь, Петичка. Ну, ну вот, опять ты посмотрел на себя в зеркало. А -а -а. Ну как тебе не надоест на себя глядеть? А мне интересно, какая я, когда смеюсь. Петя, тебе это не приснилось? Ну дай ей слово! Да честное слово! Ну, хочешь, <с вместе <с посмотрим? А что? Пошли! Закрыта. А через а через замучную скважину ничего не увидишь. Тише. Я слышу, как порада вздыхает. Окно этой комнаты выходит на балкон. Полезли по трубе на балкон и увидим, стоит порада на голове или нет. И что ты придумала, по трубе? Да тогда я одна. Ладно. Лезем. Ну вот, мы и на балконе, а ты боялся. Опять ты струсил. А ты опять посмотрела на себя в зеркальце. А это просто, чтобы узнать, не очень ли я растрепалась. Теперь тихо! На цепочках к окну. Стоит на голове. Ага, я тебе говорил. Дай мне поглядеть в окно. А нужно вам сказать, что это окно открывалось внутрь. И когда Петька и Таня на него налегли, оно вдруг распахнулось раз! И ребята хлопнулись прямо к ногам бороды. То есть, вернее, не к ногам, а к голове, потому что он стоял на голове. Борода встал на ноги и спросил: Ой. Вы не очень ушиблись, а? Ничего, ничего, спасибо. Ха, сейчас я принесу вам свинцовую примочку. Я чуть не помер с испугу. Вот и молодец, даже вынула своё зеркальце. Ну, должна же я посмотреть, не потеряла ли я бантик, пока летела с окна, потому что Ну вот. Вот. Так помочить его отко. Mm -hmm. А? и приложите к ушибу. Ну что же, ребята, я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове, или что я прежде был акробатом, но не надо врать. Вот моя история. Когда я был... маленьким мальчиком. Ну, таким как ты, Петя. Я был очень невежливый. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме спасибо. Да, когда мне желали спокойной ночи, я только показывал языком и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было тысячу раз звать меня, пока я наконец отзывался. ой, в тетрадях у меня была такая грязь, что мне мне самому даже было неприятно. Но раз уж я был невежливый, стал быть и неаккуратный. Никогда я не знал, который час, и часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ну и надо. И вот однажды к моей няне пришла в гости одна старушка на голове у неё был чистенький платочек на носу чистенькие очки в светлое платье в руках она держала чистенькую палочку и вообще она была должно быть самая чистенькая и аккуратная старушка на свете хм и вот она пришла поставила палочку в угол Очки она тоже сняла и положила на стол, а платочек положила себе на колени. Когда она вежливо сказала мне «Доброе утро, мальчик», я даже не ответил ей «Ор ту е ор бот». Что ж ты? Как что? Как что? Это все-таки тоже значит «Доброе утро». Хм. Ну, хотя и наоборот... Я показал ей язык и ушел. Язык? Да, да, да. И вот, вот что я сделал, ребята. Я потихоньку вернулся, залез под стол и стащил у старушки платочек. Да, мало того, я стащил у нее из-под носа очки. Потом я надел очки, повязался платочком. Вылез из-под стола и стал ходить, горбившись и опираясь на её палку. Старушка спросила: "Всегда ли я такой невежливый?" А я я вместо ответа показал ей язык. <гас> да. Я и сейчас слышу её голос. Слушай, мальчик,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 Ведь стены и часы вечно висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя в песочные часы. Песочные часы тоже очень хорошая штука. И она ушла. Что на эта старушка? Неужели вы не поняли, что это волшебница? О! Если бы я тогда знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. Это была фея вежливости и точности. И вы превратились в песочные часы. Хм, ну, конечно. Конечно, я не стал настоящими песочными часами. Ну вот, например, вот, смотрите, у меня борода. Ну где же видно у песочных часов борода? Да. Да, но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А точность и до вежливости, как известно, только один шаг. Тогда почему же вы такой грустный? А потому что самого главного феи вежливости и точности мне не сказала. Она мне сказала, что каждое утро мне придётся стоять на голове. Ну У -у -у. почему? Зачем? Как зачем? Да потому что за сутки песок пересыпается вниз. А ведь когда в песочных часах песок пересыпается вниз, их нужно перевернуть. Перевернуть вверх дна. Вот почему я такой грустный, ребята. Мне совсем не хочется каждое утро вставать на голове. Пока я был мальчиком ещё ничего, но ну, теперь просто просто неприлично и глупо. Вот смотрите, я даже отрастил себе длинную бороду, чтобы не было видно, что я такой грустный. Но борода мало мне помогает. Да. А если найти эту фею и попросить, чтобы она снова сделала вас человеком? О. Это можно, конечно, сделать. Можно. Если тебе меня действительно жаль. Очень. Мне вас очень жаль, честное слово. Если бы вы ещё были мальчик, а воспитателю стоять на голове неудобно. И мне жаль очень. Но тогда Вот вам моя книжечка. Здесь на букву Ф вы найдёте адрес фи фи вежливости и точности. И прошу вас. Прошу вас похлопочите за меня. Сказано сделано. Пошли, Петька. Ну, ну что ты что ты испугался? Ну дело в том, что я сам не знаю, вежливый я или невежливый. О вдруг фея вежливости и точности захочет и меня во что-нибудь превратить. Эх, тогда я одна. И Таня отправилась к фее одна. Без сомнения, это была самая чистенькая комната в мире. На чистом полу лежали разноцветные чистые половички.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 Сразу видно было, что это самое вежливое и точное вещь в мире. Они только тикали: тик-так, тик-так, тик-так. Но это значило: вы хотите узнать, который час? Пожалуйста. А сама Фея сидела у стола и пила чёрный кофе. Таня поклонилась ей так вежливо, как только могла, при этом она посмотрела в зеркальце, чтобы знать, как это у неё получается. Здравствуйте. Здравствуй, Таня. Я не знаю, зачем ты пришла, но нет, нет, нет, нет. Нет. Это очень противный мальчишка. Он уже давно не мальчишка. У него длинная чёрная борода. Для меня он ещё мальчишка. Нет, пожалуйста, не проси за него. Я не могу забыть, как он стащил мои очки, мой платочек, и как передразнивал меня сгорбившись и опираясь на палку. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто меня вспоминает. Вы извините меня, но может вы всё-таки будете так добры и расколдуете его? А? Я вижу, что ты очень вежливая девочка. Но почему ты всё время смотришь на себя в зеркальце? А чтобы узнать, как эта вежливость у меня получается. Видите ли, мы его очень любим, особенно по утрам. А если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним станут смеяться? Вы не поверите. Но мне его так жаль. Так жаль, что я просто не знаю. Ах, так тебе его жаль. Но это другое дело, это, это очень хорошо, что тебе его жаль. Это первое условие для того, чтобы мое колдовство пропало. Но вот под силу ли тебе будет мое второе условие? А не будете ли вы так добры рассказать, что это за условие? Не надо так сказать. Тарация, я верю, что ты вежливая девочка и спрячь своё зеркальце. Но мне только хотелось узнать, как я выгляжу, когда так вежливо разговариваю. Я слушаю ваши условия. Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете. Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день. Вот твераз. быть, целый год не смотреться в зеркало? Это ужасно! Ведь, по правде говоря, я смотрю в зеркальце каждую минуту, а тут, здрасте, целый год! Год и один день. Но понимаете, ведь это очень неудобно. Например, утром, когда заплетаешь косы. Как же без зеркала? Ведь я тогда буду ходить растрепанно, и вам самой это не понравится. Как хочешь. Конечно, это ужасно, но, с одной стороны, мне ведь это все-таки легче, чем в бедном бороде каждое утро стоять кверх ногами. Я... я согласна. Давай свое зеркальце. Вот оно. Я приду за ним через год. И один день. До свидания. Десь и даню. Таня отдала фее своё зеркальце и вернулась в лагерь. По дороге она старалась не смотреть даже в лужи. Она не должна была видеть себя ровно год и день. Ох, это очень долго. Но она твердо решила, что так и будет А раз она решила, значит, так и будет Конечно, Петьке она рассказала, в чем дело А больше никому Потому что, хотя она и была храбрая Но все-таки побаивалась, что девочки возьмут Да и подсунут зеркальце И тогда все пропало А Петька не подсунет А что ты сказала о Бороде? Просто так сказала, что фея расколдует его через год и один день. Вот, наверное, и обрадовался. Обрадовался? Да не очень. Потому что не очень поверил. Да, вообще-то, год не смотреться в зеркало – это ерунда. Я бы, например, хоть бы и два года не смотрелся. Но вот для тебя это будет трудно. Петенька, а ты будешь моим зеркалом. Как это зеркалом? Очень просто. Смотри на меня и говори. Например, кривой пробор или банк завязан косо. Тань, я уважаю тебя за сильную волю и буду тебе хорошим зеркалом. Но вот кончилось лето. Таня вернулась в город, и начались трудовые дни. Петьки не было рядом, и Таня даже забыла, какая она, а прежде думала, что хорошенькая. Случалось, что она воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной кляксой на лбу. случалось, что наоборот, она казалась себя настоящему родом, а сама была как растение чего. Такая румяная, с толстой косой, с блестящими глазами. Но всё это пустяки по сравнению с тем, что случилось на открытии нового дворца пионеров. Это был дворец, так дворец. В одной комнате стоял даже Капитанской мостике можно было кричать в рупор: "Стой, задний ход". Но лучше всего была зеркальная зала. В этой зале были зеркальные стены, зеркала отражались в зеркалах, а эти зеркала в других из зала казалось бесконечной. Целый год ребята ждали открытия дворца и готовились выступить и показать своё искусство. Скрипачи не расставались со скрипками, художники рисовали вовсю, а Таня готовила танцы. И вот наступил торжественный день, и все побежали во дворец пионеров. Ленточки, которые заплетают в косы, Таня гладила 8 раз. Ей всё хотелось, чтобы в волосах они оставались такими же гладкими, как на гладильной доске. Кого же Таня встретила едва только вошла во дворец? Петьку. Петя был тут как тут. Конечно, Таня прежде всего сказала ему: "Петя, ты сюда будешь моим зеркалом. Ну, повернись. Пробор прямой. Так. А теперь спиной повернись. Банд завязан ровно. Всё да. хорошо, только Что? Нос как картошка. Как попадёт, жиди. Да. Внимание. Тишина. Даю занавес. Начинаем концерт в честь открытия Дворца пионеров. Выступает Ансамбль скрипачей Чем ты мне показал? Теперь я буду волноваться. И почему обязательно было сажать его в первый ряд? Но нельзя же человека с такой длинной бородой посадить во втором или в третьем. Ой, Петя, а что это так сверкает в зале? Это же... Зеркала! Зал-то весь зеркальный! Зал-то весь зеркальный! Таня. Сейчас после скрипачей твой танец. Я не буду танцевать. Я не знала, что мне придётся танцевать в зеркальном зале. Что за глупости? Ведь это очень красиво. Ты увидишь себя сразу в сотне зеркал. Неужели тебе это не нравится? Да не нравится, я не буду танцевать. Таня, ты обещала. Значит, должна. Ну мало ли, что у человека бывает. Объясни, в чём дело? Я не могу вам ничего объяснить. Ну, Таня, я лгу. Ну, Хорошо, я буду тут. Ну, прекрасно. А ты, Петя, иди в ритм-зал. Петя. Петя. Давно я тебя не видел. Здравствуйте. Это место свободно, можно сесть. Проходи, проходи, садись. Сейчас будет танцевать Таня. И вот на сцене появилась Таня.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 Однако посмотрим, как она будет танцевать. Она очень хорошо танцует. Особенно, когда кружится на месте или кланяется, приседая. А разве вам не нравится, как красиво она разводит руками? Да, ничего. Но, к сожалению, не очень. Не очень. Она танцует неуверенно. Она как будто чего-то боится. А я нахожу, что Таня танцует прекрасно. Сижу. Да, она посмотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену. Она боится упасть. Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать. Эти слова как будто донеслись до Тани. Как ветер понеслаs она по сцене, ведь в зеркальном зале было много её друзей и знакомых.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 Ей временно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня. Ох, только бы поскорее кончился этот танец. Смотрите, она танцует всё смелее и смелее. Смотрите, как да ведь эта девочка прекрасно танцует. Да, очень легко. Прелестная девочка. Она похожа на снежное деревце. А, да, она прекрасно танцует. Ага, я вам говорил. Зачем она подбегает к самому краю сцены? Ну, музыка кончайся, ну миленькая, скорее. А в это время Таня кружась и кружась, всё приближалось и приближалось к самому краю сцены. Ой! Я она упала. Ну, ну, доктор, доктор! Ой! Она лежит с закрытыми глазами. Что с ней наживо? Ох, как неосторожно. Она танцевала с закрытыми глазами. Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день, а прошло ещё только полгода. О, Танечка, не Танечка. бойтесь, не бойтесь, что у неё закрыты глаза в соседней комнате, где нет зеркала. Она их откроет. Всё это было совершенно верно. Когда Борода перенёс Таню в соседнюю комнату, она открыла глаза. Ох! Я так плохо танцевала. Ты танцевала.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 А на носу у нее были чистенькие очки в светлой оправе Свою палочку она поставила в угол, а очки сняла и положила на стол Ну, здравствуй, Таня Добрый день, тетя Фея Как вы себя чувствуете? Интересно, как это у меня получилось Спасибо, девочка Так вот Ты исполнила свое обещание, Таня. И хотя прошло еще только полгода и полдня, мне придется расколдовать этого противного мальчишку. Спасибо, тетя Фельд. Да, к сожалению, придется расколдовать его, хотя он вел себя тогда очень плохо. Надеюсь, что с тех пор он чему-нибудь научился. О, да, с тех пор он стал очень вежливым и аккуратным.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 С этими словами фея исчезла. Феи в сказках всегда исчезают, когда им нечего больше делать. И Таня осталась наедине со своим зеркальцем. Ну-ка посмотрим, какая я стала. Из зеркальца на нее смотрела все та же Таня. Но теперь это была уже большая Таня, решительная и серьёзная, как и полагается девочке, которая умеет держать своё слово. Конечно, вы хотите узнать, ребята, что теперь поделают с бородой? Фея расколдовала его, так что теперь он уже нисколько не похож на песочные часы ни внутри, ни снаружи. Больше он не стоит по утрам на голове, ведь теперь это совершенно не нужно.